Глава 38. Когда нечего предъявить? Кочкин вошел в кабинет по старой милицейской привычке без стука. Если дверь открыта, значит, можно. Никитин стоял у окна, держа в руке несколько листов, и читал в полголоса. Читал медленно, словно пробуя каждое слово на вкус и находя его противным. «Вопрос. Где взяли оружие?» Ответ. «Не знаю». «Вопрос». «Кто вам передал автоматы?» «Ответ. Не знаю». «Вопрос. Как связывались с поставщиком?» «Ответ. Не знаю». Никитин швырнул листы на стол. «Три допроса, Кочкин. Три протокола. И все как под копирку». Кочкин молча опустился на стол у двери. Он знал, что лучше не встревать, когда майор в таком состоянии. «Понимаешь, что это значит?» Продолжал Никитин, шагая вдоль окна. Шаг, прихрамывание, шаг. Либо следователь, полный идиот, либо ему дали команду спрашивать для галочки, а мне не дают провести допрос самому. Мне, Кочкин, я дел начинал, я мальчишку из их рук вытащил, а теперь я лишний. Вы не лишний, Аркадий Петрович. Молчи. Никитин подошел к столу, взял еще один лист. Вот этот, коптильщик, главарь, худой, высокий, рожа крысиная. «Думаешь, он что-то ценное сказал?» Кочкин пожал плечами. «Сомневаюсь». «Правильно, что сомневаешься», — Никитин хмыкнул. «Слушай, что он наплел». Связывались через книгу Гета в библиотеке. Инженер сам выходил на связь. Сначала по телефону звонил, говорил, когда и где будет информация о товаре. Правила всякий раз менялись. То рисунки мелом на асфальте, то телеграммы до востребования, то книга в читальном зале библиотеки. «А в глаза этого инженера никто не видел, никто, ни разу!» Он замолчал, глядя в окно. За стеклом виднелись крыши домов, серые и однообразные. «Аркадий Петрович», — тихо сказал Кочкин, — «а может, оно и к лучшему, что вас на допросы не пускают?» Никитин обернулся резко. «Как это?» «Вы же понимаете, если вас не пускают, значит, кому-то это выгодно», — ровно ответил Кочкин. А если выгодно, значит, там кто-то свой. И чем меньше вы будете лезть, тем меньше на вас будут обращать внимание. Вы для врага становитесь словно невидимым, значит, вы сможете больше узнать. — Сразу видно, что в разведке служил, — хмыкнул Никитин, прикуривая. — Свой, говоришь? — Свой. — Я давно об этом думаю. Никитин опустился на край стола, скрестив руки на груди. — Инженер, не просто поставщик оружия. «Он в системе, в нашей системе, и его прикрывают!» Кочкин промолчал. «Семь автоматов!» — продолжал Никитин почти себе под нос. «Семь ППШ в числе вещдоков, плюс винтовка системы Маузер, убит книголю Блинов, убит участковый Сидоренков, мальчишку держали как заложника. И вот почти все бандиты в тюрьме, двое в розыске, копай не хочу!» но все упирается в совершенно бесполезные показания членов банды. Ты понимаешь, Ваня, нам, по сути, нечего им предъявить. Банк они не грабили, никого при нас не застрелили. Могут сказать, что собирали металлолом, нашли автоматы и понесли их сдавать в отделение милиции. Не удивлюсь, если через пару дней их отпустят. Он встал, прошелся до двери и обратно. Левая нога тянула сильнее обычного, от долгого стояния. — Что ты думаешь, Кочкин? — спросил он вдруг. — Если бы ты был этим инженером, ты бы сейчас что сделал? Кочкин подумал. — Затаился бы, ушел в тень, может, уехал из Москвы. А если бы не мог уехать, если бы работа, общественное положение не позволяли? — Тогда... — Кочкин сделал паузу. — Тогда бы начал зачищать концы всех, кто может на меня выйти. Никитин знал, что Кочкин прав. Он и сам так думал, только не хотел произносить это вслух. «Варвара Ивановна», — тихо сказал сержант, — «она видела коптильщика в библиотеке. Она и мальчик могут его опознать». «Да, могут», — согласился Никитин. «И опознают. Ну и что? Они видели, как коптильщик покупает оружие у инженера?» «Нет. Варя видела, как он трепетно искал томик стихов, а мальчик расскажет, как коптильщик обещал привести его к папе». При этом никто ребенка не мучил и не морил голодом. «Банда святых, ей-богу!» За окном послышался звон трамвая, протяжный и глухой. Потом снова тишина. Никитин вернулся к столу, взял протоколы и долго смотрел на них, будто надеясь прочесть между строк то, что не было написано. «Ты прав, Кочкин», — сказал он наконец. «Я сейчас как бы выпал из сферы внимания» и я не стану спрашивать, что мне можно, а что нельзя. Просто буду делать свою работу. Дальше, до конца». Кочкин встал. «Чем я могу вам помочь?» «Отведи коптильщика в камеру для допросов. Дежурному не говори, что допрашивать буду я». Кочкин вышел. Никитин остался один. Он сел за стол, положил перед собой протоколы и стал читать заново, медленно, внимательно, ища хоть что-то, хоть зацепку. Но слова расплывались перед глазами «Не знаю», «Не видел», «Не помню». Он закрыл глаза, в голове пульсировала кровь. Где-то рядом, за стеной, стрекотала пишущая машинка. Никитин слушал этот стук и думал о том, что невидимый враг всегда страшнее видимого, потому что его не за что схватить, потому что он может быть кем угодно, даже тем, кто сидит в соседнем кабинете. И чтобы отобрать у него это преимущество, самому надо стать таким же невидимым. Он открыл глаза и снова взялся за протоколы.